Глава 41. Я просыпаюсь с чувством, что у меня теперь есть цель. Мою, чищу, убираюсь, откладываю вещи в стирку. Я решительно настроена жить как можно лучше и не позволю чужой зависти и ненависти загубить оставшиеся мне годы. Валентинку Алана я убираю в пластиковый с застёжкой пакет для еды. Он больше всего подходит на специальные под улики. И оставляю Нур сообщение с просьбой срочно перезвонить. Я буквально как на иголках, жажду поделиться новостью и передать открытку в надёжные руки. В каком-то маниакальном порыве я прохожусь везде пылесосом и отдраиваю столешницы в кухне. Однако мой подъем духа моментально улетучивается, стоит мне заслышать стук в дверь. Детектив-сержант так быстро! Силуэт по ту сторону стекла вполне миниатюрный. Я колеблюсь, но меня уже видели. «Здравствуйте!» – слышится незнакомый женский голос. Я нехотя приоткрываю дверь и оглядываю посетительницу. 20 с небольшим, высоко завязанный, болтающийся туда-сюда конский хвост, энергичная, сияющая неестественной белизной зубов улыбка. Я уже заметила, что у нынешней молодёжи это неизменная черта. "Здравствуйте, Сара", произносит девушка. Она переступает через порог и протягивает мне ладони. Я машинально отвечаю рукопожатием. Гостье уже стоит обеими ногами на дверном коврике. Не могу не восхищаться такой настырностью. Это свидетели Иеговы в кавычках. Теперь так поднаторели. Вспоминаю те случаи, когда мы с Джоаной сами вынуждены были таскаться с матерью и раздавать листовки, вспыхивая от смущения всякий раз, когда встречали кого-то из знакомых. Мы выглядели так жалко, что в конце концов мать перестала нас брать, сказав, что наши угрюмые лица только отталкивают людей. А пастор Льюис после этого проводил с нами дополнительные беседы, выясняя, почему Дух Святой не наполняет нас радостью. «Сара», – не убирая мои руки, добавляет вошедшее, «меня зовут Шарлин Уиннингтон». Я из Layton Advertiser. О нет, я вырываю у неё руку. Я хотела бы услышать ваш участ из истории. Прошло уже больше недели. Местное сообщество, разумеется, призывает к более активным действиям. Ваш племянник подготовил эмоциональное обращение к возможным свидетелям. Однако вы пока храните молчание. Вас устраивает то, как продвигается полицейское расследование? Я сглатываю. Извините, я не буду комментировать. Вам должно быть ужасно тяжело, сочувственно говорит она, глядя на меня сквозь очки в чёрной оправе. У девушки ярко-голубые глаза и россыпь веснушек на переносице. Готовый типаж для голливудского образа энергичной юной журналистки. Если рассказать обо всём, то наверняка станет легче. И ваше интервью вместе с обращением Джеймса может подстегнуть чью-то память и к тому же надавить на полицию. Нур и так под постоянным прессингом, думаю я. Ей всё время приходится бороться с общим впечатлением, что она на своей должности только из-за пола и цвета кожи. сверху нажимают снизу ведёт подкоп мужлан подчинённый однако напоминаю я себе мы с ней не друзья у меня большой опыт в освещении подобных случаев добавляет журналистка явная ложь учитывая её гладкое невинное личико и работу в газете которая поднимает истерику даже из-за невывезенного вовремя мусора Мы нередко видим, как полезно не выпускать расследование из фокуса общественного внимания. Помочь распутать дело может в конечном итоге что угодно, особенно если полиция не желает выходить за рамки заранее выбранной линии. Последнее Шарлин произносит особенно значительно. Имеет в виду, что они сосредоточены на мне? Может у неё там свои источники? Такой тип, как Роулинсон, вполне способен распустить язык в пабе. Я вдруг чувствую, что не в состоянии больше этого выносить. Все думают, что убийца я, что я заколола Жуанну. Они как будто забыли, что я тоже жертва. По-моему, у них несколько подозреваемых. Выпаливаю я неожиданно сама для себя. инстинктивно взглянув направо, поверх изгороди на лужайку перед домом Алана. Никогда не спускаю с вас глаз, тот, кто ближе, чем вы думаете, в кавычках. Журналистка, надо отдать ей должное, реагирует молниеносно. Кто-то из соседей? спрашивает она, следуя за моим взглядом. Я заливаюсь краской, Я вовсе не хотела наводить её на Алана. Или хотела? Разве в глубине души не этого я желала, чтобы Нур взялась за него, а меня оставила в покое? Валентинка определённо делает его достойным внимания персонажем. Кажется, так это называют во всяких телешоу. Словно по волшебству, Алан тут как тут. Идёт мимо с газетой и пакетом из супермаркета. Я невольно задерживаю дыхание, понимая, что сейчас сосед поравняется с нашей калиткой и заметит, что я убрала цветы и прочее. Впрочем, видя, что я с кем-то разговариваю, он направляется к своему дому, по дороге приветливо помахав мне рукой с газетой. Цветов больше нет, акликает меня Алан. Я молча киваю. Видно, что ему до смерти хочется расспросить поподробнее и заодно узнать, что за девушка со мной. Но я не намеренна его поощрять. От мысли о том, что он мог шпионить за Джоанной все эти годы, внутри всё переворачивается. "Зайду позже", выкрикивает Алан Ройс в карманах в поисках ключей. У меня есть кое-что для вас. Открыв дверь, он заходит внутрь. Достоин внимания, кашлянув полуголоса, говорю я, и журналистка тут же оборачивается ко мне. Как его имя? осведомляется она, выхватив блокнот и ручку быстрее стрелка с Дикого Запада. Алан Уорнер. Шарлин готова забросать меня дальнейшими вопросами. Однако я вдруг трушу. Продолжать разговор ни к чему. В конце концов, не исключено, что мой сосед – хладнокровный убийца. «Простите», – говорю я, берясь за дверь и напористо закрывая ее, так что Шарлин приходится отступить за порог. «Мне сейчас некогда». Запершись и наложив засов, я пережидаю, пока успокоится бешено колотящееся сердце. Несмотря ни на что, я с собой довольна. Нур считает мои подозрения бреднями сумасшедшей, но ей не удастся игнорировать написанное бойкой журналисткой, которая начнет совать везде свой нос. Звонит телефон. Кейси Краун сообщает, что можно забрать... Тело Жуанны. Констебль старается говорить как можно мягче. Хочется верить, что хотя бы она из всех полицейских мне верит. Решила, что вы должны знать. Тело. Есть в этом слове что-то окончательное. Ничего больше не осталось от человека, только куль органики. уже разлагающейся, лишённой какой бы то ни было жизненной силы, той искры, что делает нас людьми. Скорбь по сестре накатывает волной. Я пытаюсь успокоиться, делая глубокие вдохи и выдохи. Вспомни, как она тебя ненавидела, звучит негромкий голос в голове. И я понимаю, что смогу пройти через это. Что мне нужно делать? спрашиваю я. Не на такси же я должна забрать тело. Пока ничего, отвечает Краун. Насколько я понимаю, всё необходимое уже сделано. Приготовления к похоронам занимается ваша мама, миссис Роуз Волис. Всё вокруг вдруг замирает. Телефонная трубка падает у меня из рук. Краун ещё что-то говорит, спрашивает, всё ли со мной в порядке, потом звонок обрывается. Нет, я, наверное, ослышалась. Я нагибаюсь за трубкой, но сперва приходится зажать голову между коленей, чтобы справиться с очередным приступом паники. Нужно сосредоточиться на дыхании. на узоре ковра, на пыли под буфетом, на всех тех мелочах, которые говорят мне, что мир вокруг меня реален. Потому что минуту назад я услышала нечто невозможное. Мать мертва уже 12 лет. Вновь обретя способность дышать, я перезваниваю, уверенная, что произошла ошибка. Однако Кейси настаивает и сообщает мне контактную информацию предполагаемой Роуз Уоллис. Пансион Хинстокхолл под Эйлзбери. В каких-то 20 милях от нашего старого дома. Судя по голосу констебля, она думает, что у меня опять что-то не ладно с мозгами и обещает попозже навестить. Не знаю, что и думать. Миссис Роуз Волис по-прежнему жива, по-прежнему в Беркшире. Её смерть просто моя фантазия. Не видя мать, я решила, что её нет в живых. Однако я отлично помню похороны. Были только я, Джоанна и пара сотрудников дома престарелых. Мне показалось странным, что не явились ни тётя Карен, ни кто-либо из церкви. Однако сестра сказала, что деменция – жестокая болезнь. Фактически мать умерла для остальных много лет назад. Мы посидели за чашкой чая и куском фруктового пирога в местном сельском кафе, и я пролила несколько слезинок. У Джоанны глаза были на удивление сухими. На мой вопрос она только отмахнулась. Я свою отгоревала. Деменция уже давно отняла её у нас, Сара. Теперь я понимаю, конечно, что на самом деле она не плакала, поскольку мать и не умирала. Чьи же это были похороны? Просто какой-то случайной женщины из дома престарелых? Может быть, когда Жуанна якобы ездила в спа-отель, на самом деле она навещала мать? Но зачем меня обманывать? Хотела присвоить мать себе? Сестра всегда была её любимицей, всегда ловила каждое слово похвалы. Я мерию своё жилище ногами, осознавая, что совсем не знала Жуанну. Она годами лгала мне и манипулировала мной. Я даже думаю, вдруг она тоже на самом деле не мертва? Мне ведь так и не показали тело. Может, это всё какой-то грандиозный обман? Поэтому и Джеймс не возвращается домой. Он в курсе, они уехали куда-то вдвоём и живут себе, препивая у берега моря. Весь замысловатый план только чтобы бросить меня. Нет, такие мысли до добра не доведут. Я приказываю себе успокоиться. Джуанна «Мертва. Я видела кровь, Нур и Роулинсон, тело. Не могут же и эти двое быть замешаны?» «Или могут?» «Кому доверять? Позвонить в Хинсток-Холл?» «И попросить миссис Роуз Уоллес к телефону?» «А вдруг и такой вариант предусмотрен?» «Старушечий голос несложно подделать». Нет, нужно поехать и взглянуть на неё собственными глазами. Пора в конце концов докопаться до правды.